Глава 28 восьмая. Мизгирь. Кое-как дошла Агата до избы и села на лавку, давая ногомондых отдых. «Ну и чего села? Помогай, чай не барыня. А у крестьян прислужников нет», — сказала старуха, подходя к печи и доставая котелок с кашей. «Да, бабушка», — ответила Агата, поднимаясь с лавки и помогая ведьме накрыть на стол. «Да чего ж ты как вурдалак-то двигаешься, словно померла давно, еле ноги переставляешь!» Рассмеялась старуха, вовсе не жалея Агату и потешаясь над ней. «Чуть ноги устали за ночь», — ответила девушка, пряча взгляд. «Устали? Так молодая ещё уставать!» И старуха снова разразилась хохотом. Агата же молча села есть. Глаза слипались и ей хотелось спать. Вот бы старуха ушла куда или её отправила в лес за какими-нибудь травами. Уж Агата прямо там где-нибудь под кустом и задремала, кажется. А ещё лучше отправила бы она её обратно в мир живой, там и спать слаще. Да только старуха и не думала отдыха ей давать. Как закончили они есть, так ведьма лесная новую кудель девушке дала с наказом новых нитей спрясть. «Ай!» – только взялась Агата за кудель, как почувствовала укол в пальце. Отдёрнула девушка руку и увидела огромного паука, что из корзины с куделью выползал. «О, мисс Гири в гости никак пожаловал!» Старуха подошла и подставила руку. Паук туда быстро перебрался и остался сидеть. «А ты чего руку как ребёнка пестуешь?» Ведьма снова недобро посмотрела на Агату. «Ничего, бабушка, укусил он меня, болит палец, словно огнём горит». Укус пауками с гиря болезнен. Да только он руде не даёт свернуться. Вот и думай, зло причинил. Или доброе тебе сделал, коли ты ночь на ногах простояла, да вся кровь там собралась. А теперь от яда жижа стала, и теперь в тебе как надобно тому течёт. Добро оно ведь порой такое, что и со злом недолго спутать. Задумчиво, неподвижно смотря в стену, будто вспоминая, что добавила старуха а после, будто ото сна, очнувшись, подошла к окну и, открыв ставни, выпустила паука. «Ну иди теперь, иди. Не туда ты пришёл. Всё не то, всё не так». И бросила его наружу. «Дом-то его сгорел». Хозяйка избы обернулась к Агате. «Сорочины пришли к ним тоже, да всё сожгли. Вот он теперь и ищет себе новый дом». «Сгорел?» Агата вспомнила о том, как горели дома в её родной деревне. А то у вас тоже много домов погорело, а пауки они в любые щели пролезут. Вот и некоторые, спасаясь от огня, и заплутали до да сюда пришли. Им-то всё равно, где жить быть. Тут али там, а уж этому и подавно. Агата слушала старуху и исподволь смотрела на прялку. И вот как ей теперь наказ ведьмы выполнить, если нить скрутить? Не выйдет. До того палец болит, что не дотронуться до него и «Его душа уже давно здесь», — продолжала старуха. «А тело всё живёт, ищет ту, которую погубил. Вот и твою кровь попробовать мизгирь решил не просто так. Надеялся, что встретиться довелось с ней наконец. Да только к по глупости и жадности наворотил делов, то не просто так всё вспять вернуть. Сам себя одурманил, ложными надеждами обманул. Да и ищет не ту». «Ой, не ту! Долго ему тут век коротать, да не выкоротать!» Но ну, ничего, лес он всё стерпит, всё уравняет. А там, может, богиня Марена и сжалится над ним, оборвёт нить его жизни. Потому как и не жизни, это вовсе. А тебе, видишь, помог!» — как-то слишком горько добавила ведьма. «А чего же Марена его раньше не пожалела?» — спросила девушка, смотря на старуху то долгая история. Старуха на удивление села и, глядя в окно, начала свой рассказ. Много зла он причинил.